Королевский дворец Вадерии Механиком лорда Иана оказался щуплый парнишка с белесыми ресницами и сонными голубыми глазами. выслушав задание, он почесал макушку и полез в сундуки с деревянной планкой, украшенной равномерными засечками. Закончив измерение, парнишка еще раз подергал волосы и выдал. «Сделать можно. Послезавтра будет готово». Король кивнул и механика из гардеробной вывели двое крепких мужчин в неприметных коричневых камзолах. Еще двое подхватили огромный королевский дорожный сундук и понесли его к черной лестнице. Пыхтящий камердинер нес следом несколько шкатулок и саквояж. По приказу короля на всех сундуках багажа следовало сменить замки и установить хитрые потайные отделения, в которых мог спрятаться человек.